После кофе Дункан сказал «Я не против выступить в роли отца-ребенка, но только на том условии, что она согласится мне позировать. Я хочу этого уже многие годы, но она мне постоянно отказывала». В его голосе звучала мрачная решимость, с которой инквизитор возглашает о начале аут Дафе. так вот, значит, как», — произнес Меллорс. «Значит, вы делаете это на определенных условиях». «Совершенно верно». «Но условие у меня одно единственное». Художник постарался вложить в эту фразу все то презрение, которое он испытывал к Меллорзу. Но, пожалуй, он переусердствовал. «В таком случае возьмите меня в натурщике», — сказал Меллорс. «Мы будем позировать вам вместе, так что вы сможете сделать групповой портрет «Вулкан и Венера» в сетях искусства». «Я ведь был кузнецом, прежде чем стать лесником». «Благодарю вас», — ответил художник. «Я не уверен, что вулкан — это та фигура, которая могла бы меня заинтересовать». «Даже если его изобразить в виде трубочек и украсить спиралями?» Ответа не последовало. Художник не хотел унижаться. Обед прошел в мрачной, гнетущей атмосфере. Дункан старательно игнорировал присутствие лесника и был крайне немногословен, обращаясь лишь к дамам, да и то с таким видом, будто кто-то клещами». Вытягивает слова из самых глубин его угрюмо-заносчивой души. «Я знаю, он тебе не понравился, но на самом деле он лучше, чем кажется. Он, в общем-то, добрый человек», — говорила Конни, когда они шли от него. «Он маленький, черный щенок с гофрированной злобной душонкой», — отозвался Меллорс. «Да, согласна. Сегодня он был не на высоте». И ты собираешься ему позировать? Да, я решила дать ему согласие. Ведь он меня и пальцем не тронет. Я готова на все согласиться, лишь бы мы с тобой поскорее оказались вместе. Но он же только обгадит тебя на холсте. А мне все равно. Он всего лишь будет изображать свои чувства ко мне. Ну и пусть себе изображает. Но прикасаться к себе я не позволю, ни за что не позволю. Ну а если ему хочется пялиться на меня своим совиным художническим взглядом, пусть пялится себе на здоровье. Он может делать из меня столько пустых трубочек и гофров, сколько его душе угодно. Это меня не касается. Ну а в том, что его трубочно-гофрированное искусство сентиментально и самонадеянно, за эти слова он, кстати, возненавидел тебя на всю жизнь. Ты был абсолютно прав.